Столь подробная характеристика Пезона, данная великим историком, рисует нам портрет человека малопригодного для руководства таким ответственным делом, как государственный переворот. Наверняка он действительно был человеком приятным во многих отношениях, включая качество как внутреннее, так и внешнее. Но человек, склонный к легкомыслию, в главе заговора Дело опасное скорее для самих заговорщиков, нежели для того, против кого они этот заговор составили. Достойно удивления, что столь разные люди сумели объединиться для общей цели и при этом не сразу обратили на себя внимание властей, хотя ни к какой особой конспирации не прибегали. Можно предполагать, что поначалу заговор сводился к общим разговорам, порицаниям Нерона, порой и яростным изъявлением готовности истребить тирана, но при этом до планирования каких-либо конкретных действий дело не доходило. Пезон, склонный ко всякого рода наслаждениям, не исключающим наслаждения самые низменные, уже в силу таких своих черт должен был оттягивать решительные и рискованные действия, могущие обернуться и самыми печальными последствиями. Возможно, выдвижение на первый план Пизона скорее ослабило заговор, нежели укрепило его. На роль руководителя заговорщиков мог ведь претендовать и Фений Руф, префект Притория, один из самых высокопоставленных людей в государстве, имеющий в подчинении тысячи воинов. Но, судя по всему, военные в заговоре оказались не на первом плане а Фений Руф, выразив словесно поддержку заговорщикам, держался в стороне, выжидая развития событий. Кстати, Дион Кассий, давший наряду с Тацетом достаточно подробное описание заговора, руководителем его полагал как раз Фений Руфа, а о Пизоне вообще не упоминал. Сложно сказать, как долго бы еще заговорщики во главе с Пизоном упражнялись впотетическом поношении нерона, изъявляя словесную готовность идти по пути брута и кассия. Ведь самая горячая голова среди них, субрий Флав, готов был на тирана убийственный подвиг лишь при твёрдых гарантиях своей безопасности. Но неожиданно для всех заговорщиков, включая их вождя, дело ускорила одна отважная женщина. Либертина Эпихарида. В римской истории участие женщины в политике и даже в заговоре не было таким уж редкостным, и были среди них фигуры очень незаурядные, даже выдающиеся и героические. Да то ли никому неведомой Эпихариде предстояло сыграть свою выдающуюся роль, роль героическую. Ознавшись о замысле заговорщиков, как видно, конспирация не была сильной стороной их деятельности. Эпихарида загорелась мыслью участвовать в низвержении тирании. Но вскоре она убедилась, что те не решительны бездейственны и далее пустых разговоров дела у них не идёт. Натурой молодая вольноотпущенница обладала волевой и решительной, не без склонности к авантюризму, но без последнего качества заговорщиков вообще не бывает. Возможно, замысел о осуществлении переворота ей был подсказан самим Нероном. Время ещё не забыли Как несчастная Октавии вменяли любовную связь с Аникитом, командовавшим тогда мидзенским флотом, и попытку захвата власти при содействии этих подчинённых мнимому любовнику военно-морских сил империи. Эпихарида решила действительно поднять мидзенский флот против Нерона, Здесь она предполагала воспользоваться приятельскими отношениями с одним из флотских офицеров, навархом Валузием Прокулом. Тот в своё время был среди тех, кто с Аникитом участвовал в убийстве Огриппины. Однако в число удостоившихся наград он не попал. А поскольку со времени гибели Августы матери минуло 6 лет, то рассчитывать на признание своих заслуг в деле избавления императора от неугодной родительницы уже не приходилось. Обиду на Нерона прокол затаил, и однажды во время свидания с Апихаридой, возможно, разгорячённый страстью и вином, он посетовал на неблагодарность Нерона и пригрозил ему местью. Благо, кроме подруги, никто его отважных слов слышать не мог. Эпихарида, разуверившаяся к тому времени в способности Пизона и его славных конфидентов действительно истребить тирана Принцепса, увидела возможность использовать Наварха Мстителя для осуществления переворота и убийства Нерона силами Мезенского флота, и немедленно посвятила Прокула в свои планы. «Приняты меры, чтобы наказать его за угнетение государства», — восклицала отважная поборница былой римской свободы. Но главное здесь то, что меры эти может осуществить сам Прокол, если решится привести в стан врагов Нерона самых отважных и решительных воинов из числа подчинённых ему моряков или верных друзей. Поскольку морские плавания были одним из любимых развлечений Нерона, то кому же, как не флоту и его доблестным морякам, избавить Рим от тирании? Эпихарида обратилась явно не по адресу. Прокол никак не принадлежал к числу действительных ненавистников Нерона, и уж менее всего был склонен осуждать злодеяние Принципса. На страстную речь Эпихориды он отреагировал стремительно и деятельно. Сделал немедленный донос на заговорщиков, указав само собой и свою подругу, от которой сведения о готовящейся к рамоле ему и стали известны. Нерон, получив донос, немедленно повелел допросить Эпихариду. Этот допрос стал полным разочарованием для наварха. Вольноотпущенница, посвящая его в заговор, не назвала имён других заговорщиков. Возможно, потому что там было много громких имён, а она пыталась привлечь в заговор Прокула, обещая ему решающую роль в перевороте, заслуживающую достойной награды. Если бы тот понял, что его хотят просто использовать в интересах заговора, возглавляемого знатными и высокопоставленными людьми, то такое участие заранее вызвало бы у него разочарование. Он уже один раз убедился, Как власти мущие вознаграждают тех, кого принуждают убивать своих врагов? А может, просто в Эпихариде взыграла инстинктивная осторожность, или же ей вообще не хотелось упоминать людей, разочаровавших её своей нерешительностью. На допросе Эпихарида избрала самую верную тактику полное отрицание обвинений прокола. Доноситель оказался в нелепом положении. Он надеялся выступить в качестве спасителя Цезаря от чудовищного заговора, а оказался жалким наветчиком, приписывающим бедной девушке ужасные намерения, возможности исполнения которых исключалось ввиду её очень скромного положения. Если заговор, то где же громкие имена его участников? Невозмутимое упорство и Пехариды, как натуре подлинно благородной, ей были свойственны стойкость и мужество, произвело впечатление на Нерона. Свидетелей у доносчика нет, никаких имён он не знает, а не пытается ли он просто отомстить обидевшей его чем-то подруге, да ещё и выпросить у Цезаря незаслуженную награду? Проколу Нерон не поверил, но сам факт доноса о заговоре его насторожил. До сих пор он сам изобретал заговоры против своей персоны, дабы иметь возможность законно избавиться от неприятного ему или кажущегося опасным человека. А тут, извольте, донос о заговоре, да и как никак от флоцкого наварха исходящий. Потому Эпихариду хоть и не наказали, не подвергли допросу с пристрастием, но на всякий случай по распоряжению Нерона оставили под стражей. А вдруг ещё последуют какие-либо доносы о каком-то заговоре.